Но по их телам ринется на врага, разъяренная жаждой мести, сметающая все волна воинов-русов. Откуда ты так хорошо знаешь, тонг про то, как наступают русы? Как-то очень спокойно удивилась славы, Удивилась, словно не зашла, словно была уже не с ним. Разве тонг воевал с моими родичами? Он, не смущаясь, будто речь вовсе не о ее родной крови, с гордостью ответил, да, Воислава, воевал, и я тебе рассказывал, я воевал с русами не раз и даже побеждал. Правда, дружины русов, с которыми я сражался, были небольшими из младших дружинников. Воислава насупилась, потом убежденно решила, старших дружинников ты бы не победил. Они помолчали. Болхвы прошли. Извилистой лента их процессия поднималась по правому берегу к обрыву, на котором возвышались идолы. А на наплавной мост вышли девушки. Среди них были многие из тех, кто еще совсем недавно озорничал в голове гусеницы толпы. Но теперь все шли зело, чинно. На головах у них были венки, в руках зеленые ветви. Клейки и листочки тополя уже чуть выпушились из почек, и их слабая нежная зелень была удивительно к лицу язычницам. Войслава тронула Тонга за плечо. — Идут невесты, и я должна пройти с ними, Тонг. Мы сделали свой выбор, и ты можешь сегодня восхитить, умыкнуть меня. Но прежде чем всесильный Хорс закрепит наш союз, он первым сделает выбор. Вон, смотри, сколько невест. Одну из нас Хорс возьмет к себе. Не правда ли Хорсу будет сегодня не просто выбрать себе самую красивую? Ну, я пошла. Бойслава приподнялась на цыпочки и осторожно поцеловала своего ладо краешек губ. И пошел дальше весь день песни плясках. Вокруг зеленого деревца хороводят свою ходизбу к невесты. Какую из них выберет идол тебе в семью? Всем машет приветливо молодыми клейкими листочками деревца. Всем равно приветливо советует, приказывает. Придите вы, девушки, придите вы, красные, Сама я, сама оденуся, ой, ля-ля-ля-ля, -ля сама оденуся, надену платье зеленое, ой, ля-ля-ля-ля зеленое, шелковое. Ветрик повеет, шуметь буду, дождик пройдет, лопотать буду, солнце выблеснет, зеленеть буду. Войслава идет со всеми в хороводе, плавно поднимает и опускает варит макарином и густым свои руки, мягко переступает каблучка, бучкам, а перед глазами у нее добрая Благословил бы, отец ее благодеяния к чужанину, Благословил бы воиславину свадебку с тонгом. А я роду, а я роду хорошего, я роду, А я батьки, а я батьки богатого, А мой батька купец киевский, Он ушел, уплыл со товарищами, Или едет, плывет он ко мне обсылочно Или не ждать мне его, Одной жениха привечать, Одной судить, редить долю свою. Одно без совета от него за тонгом пойти, так шепчет самой себе Воислава, а в больших синих глазах ее волога. Украдкой провела Войслава долонью по щеке, смахнула на зем непрошеную слезку. Ну почему застыл в ее ушах вместо радостного щекота хорсу дальний скорбный плач? Молодая невестушка, оглянусь туда и сюда, туда, и сюда, и на все стороны. Взяли тут моя родня, а нету тут моей родни, а батюшку у моего пески взяли. Подымитесь, буйные ветры, в рассыпьте желтые пески, возбудите моего батюшку. Нету сил мне себя больше обманывать, знаю я, что погублен мой отец Буд. Здесь, под городом, варварский казнен на прибрежном песке. Над ощами его отругались, на похмелье кауру отдали. Ой, вы ветры буйные, а рядом тут, поза городом, мой батюшка, вы возбудите, мое батюшка, пусть посмотрит на дитя свое, хорошо ли собрано, и на месте ли посажено, Войслава вырывает свои руки из хоровода, роняет на земь зеленый вет. Маленькие воислави на ладони да сжимают виски. Чур-чур, скорее меня храни, Нельзя, нельзя мне решить, конить голову. Нельзя уступить, поддаться дурным думушкам. Она стоит перед нами посреди хоровода с лицом закрытым руками и не видит, как немедленно идет белый хорцев конь. А вот коснулся белый конь с губами ее нежных рук. Вот ржет мягко-нежно, обрадованно ей в самое ухо. Орок Сингула тянется к своей бывшей хозяйке. Счастливо треплет мягкими губами и платье. Хорсовым конем теперь сподобился быть за свои стати Войславин Орок Сингула. Здравствуй, мой конь, — обнимает за шею коня Войслава. Вот он, нашел меня. И свершилось. Развертывают, несут волхвы белые покрывала. Упал снег среди весны, принес фату невесты. В белого и глазах белым стало небо, И в белое обернулись дома, деревья и люди, И бела вода в реке, и среди этой березны, Катится, катится к ней белый шар. Хорс выбрал невесту, бьют в органы и бубны волхвы, Коня ей послал. Хорс выбрал воиславу, многоголосо подхватывает толпа, в которой давно смешались с местными славянами, верующие во всех других богов. Поют девушки величальную песню «Возлюбленный солнце». Трубят слабу Боиславе златокованные трубы. Посадили воиславу на белого коня, ведут за серебряные узды по кругу. Медленно ступает копытами белый конь. Бегут вслед за конем девицы, ловят из копыти на счастье. Эй, на княгине посмотри-ка, погляди-ка, тонк тыгин. Вот она, княгиня весны на белом коне. Мягко изгибается ее стан. Плавно колышется зеленая, серебром расшитая рубашка, а ресницы ее, как весла, что подняли грибцы над синими озерами. Гордо сидит твоя слава на конях. Уже сухие и только лихорадочно блестят ее синие глаза и пылают ее щеки. Подулась реки вечерней зарей, нежно студит горячую кожу. Был день, и день миновал. В ветре приторная сладость, а там вдали заливается все голубым и розовым светом. Пропала березна небо стало небо бесцветным, безбрежным и чистым. И очистилась степь за рекой. И встала там вдали новая, осиянная марева, легкая, как белая, брачное покрывала, что накинули на волосы Ваислави. Из тончайшего весона шелка легко и прозрачно брачное покрывала солнца у невесты. И уже сегодня оно растает, чтобы открыть славе за собой тот второй, живущий только чувствами, как музыка, бестелесный мир, куда позвал ее Хорс. Боислава заслоняется ладонью от белого света, она повертывается к толпе, она приподнимает руками брачное белое покрывало. — Ой, где ты, волчонок, лада моя! — беззвучно шепчут ее губы. Шумит, кричит толпа под горою. Верховный жрец в бубны бьет, народ опрашивает, какова слава у хорсовой невесты? Не знает ли кто на нее хулы? Честна ли, скромна ли? Не опозорилась ли до свадебного дня? Кричит громко народ, честна! Кричит громко народ, скромна! Кричат люди, что всем достойного и слава, Избранничества своего. Дружно, весело люди кричат. Радостно обряд положенный исполняют, да и как же иначе, да и разве, может быть, произойти другое? Тоже осмелится хорсу Богу перечить, Коли сам Бог эту невесту выбрал, то значит нет лучше ее и другому слову о ней не бывать. Ликует народ, славит твою славу, и уже поднял верховный жрец обе руки, чтобы солнцу мнение народа сообщить, прокричать. Но тут потеснил кто-то верховного жреца, и, как на вече, а не на волховании, слово себе требуя, рядом с верховным волхвом стал. Слушай меня, Харам! Свободный народ, хазары! До чего же мы дошли в потере достоинства своего, унижении печени своей мужской? — закричал человек, вставший дерзко рядом с верховным жрецом то теперь уже готовы к эль постороннюю, гостью нашу, а не из нашего хазарского народу девушку послать от хазар шатер свадебный к Хорсу. Неужели вы не понимаете, о Харан, свободные люди, что таким обстоятельством может совершиться непотребное? Люди, вспомните, разве было когда такое, чтобы подвластные нашему кагану народы и племена не ссылали бы ему в жены девушку не из своего племени? Да сразу бы проклял бы Каган подобный народ или племя, заподозрив в лукавстве и готовящейся измене. Я предлагаю Охаран, свободные люди, избрать Хорсу другую невесту, а воиславу как гостью, отправить назад в Киев. И смешался народ. Уже не может верховный жрец остановить бурление. Кто что кричит, кто какое слово высказать хочет. Разве разобрать? А человек, вставший рядом со жрецом, поправил на волосах распущенных своих золотой обруч, и приболкли все сразу. И даже когда вскоре, как следует рассмотрев человека, признали в нем лепешечника, то все равно засомневались. А может быть, хоть и повед заблаженного тонг Тыгин, хоть и будучи принцем торговлей лепешками, развлекается, но все-таки прав он. Ведь из дома Ашины он, близок к богам, обычаи богов и порядки у них лучше кого-либо знает. Как бы в самом деле, хоть и прекрасного, и слава, но не оскорбился бы Хорс, что хазары до того ушупали, что невесту от себя ему из кальгирки посторонних посылают. И, похоже, что принял такое мнение народа даже и Верховный волк, который потянулся было. Руками к плечам Боиславы, чтобы отобрать у нее брачное хорсово покрывало. Однако тут из толпы из самой середины ее истошным, обиженным, визгливым голосом закричали. — Люди, что же вы смотрите? Что же вы не бьете лепешечника? Сколько он будет ссоры между всеми нами, свободными хазарами разжигать! Почему чуть что, так сразу медовую заплату наравят некоторые на одежду хорошим и добросовестным людям нашего города нашить только за то, что, мол, происхождение у кого-то не кочевничье. А знаете вы, люди, что это кальвирки посторонние недавно самого Тонга Тыгина лепешечника спасла, когда на наплавном мосту его хотели крепко побить. А теперь он неблагодарный. сам же называет золотоволосую красавицу нашу, гордость нашего хазарского Эля посторонний, Да как же так можно, люди? Давайте же подстем этого неблагодарного лепешечника. Что вы боитесь? Что у него девять клыков бороды? Хотите, я сама их у него у всех вас на глазах вырву. Только схватите охальника, а я уж эти клочья вырву. Всякий знает, что торговца разрешается таскать за бороду, если он... Обсчитал ли обвесил покупателя, а лепешечник хуже, чем обвесил. Он, народ наш, казарский, обокрасть хочет. Он хочет показать солнцу, что не может быть в нашем народе золотоволосых красавиц для его, солнцева шатра».